ЭПИЛОГ С тех событий на берегу живописного озера Суко прошел год. Как он пролетел, я не заметила. Мне и сейчас кажется, что мы только-только прилетели с Андроном, влюбленные и с горящими глазами. Помню, пришла тогда на работу, а все со мной по имени-отчеству заговорили. Даже Славка. Отгородились невидимой стеной. Я сначала попыталась как-то исправить положение, но потом поняла, что так тому и быть. А ведь просила своего дорогого шефа, может, не надо нам на одной машине к заводу подруливать и выходить оттуда, не оставляя никаких сомнений в наших отношениях, все же смотрят. Но куда там? — Зачем мне прятаться и скрывать то, что и так все уже знают? — спросил он чуть ли не с раздражением. На заводе он чувствовал себя абсолютным монархом. «Да откуда они знают? Мы только что прилетели. Переезжаешь ко мне, и неделю даю тебе отпуск, чтобы дом привела в порядок и сделала так, как тебе удобно. Помощников выделю». Как только мы ступили на подмосковную землю, Андрон включил шефа. «Он не зря мне тогда картинку послал с изображением льва и львицы». Он так видит себя и ту, которая рядом с ним. — А цех? — спросила я. — При тут цех, Нина? Он понял, что я пошутила. Но я все равно пошутила. Даже если это и не было смешно. Чтобы не забывал, что он мне обещал. Сидеть дома я не собиралась. У меня было столько планов и готовых разработок, что я только и ждала, Когда же, наконец, он вызовет меня в кабинет, и мы начнем говорить о новом производстве? Другая бы на моем месте, спокойно так, с улыбкой, послала бы завод на все четыре стороны и занялась бы своей красивой жизнью рядом с миллионером. Но мне хотелось открыть цех. Из open опенспейса я переехала в отдельный кабинет, и у меня появилась девочка-секретарь. А вместе с ней и намного больше свободного времени для других задач. Я чувствовала, как новые идеи заполняли мне голову, потому что они поняли, что на них обратят внимание. Существовала, конечно, и другая сторона медали. Мой мир тогда окончательно перевернулся, и я совершенно не сопротивлялась никаким его предложениям о совместном проживании. Я не волновалась ни капельки, подходим мы друг к другу или нет, как мы будем сразу жить вместе, потому что у нас даже не было нормального периода знакомства, ухаживаний, совместных поездок. То есть была всего одна, та самая поездка на озеро Суко, которая взяла на себя роль главного судьбоносного события и отвергла все другие мелкие. Откуда у меня появилась такая уверенность и смелость, что я справлюсь с этим очень непростым и, к тому же, охрененно богатым мужиком? ответить не могу у меня такое ощущение что я знаю андрона очень давно раньше не верила что такое бывает слышала от других а вот сейчас могу подтвердить да такое бывает не могу сказать что у него уж очень легкий характер, но для меня он скорее понятный я часто предвижу чего он захочет кто ему нравится а кто вызывает раздражение или даже куда мы поедем на выходные. С новым цехом я очень старалась. Расписала план, предложила принципиально новую продукцию, пригласила Мурашкина, чтобы обсудить производственные процессы. Его как подменили. Теперь он слушал меня внимательно, вникал, и польза от него стала намного больше. Его опыт никто не отрицал. Просто он сам не хотел вставать на новые рельсы, но пришлось мы утвердили линейку нежирных кефиров в стеклянных бутылках молочные коктейли со вкусом шоколада и шоколадной карамели новые белково-фруктовые смузи с фруктовым пюре витаминами и минералами сливки для кофе на молочной основе со вкусом ванили и лесного ореха заказали совершенно новую современную упаковку в одной известной компании За что Андрон начал меня ругать? Из-за их бешеной стоимости. Но я все-таки его уговорила. Славку Никитина Мурашкин мне не отдал. Как Андрон и предполагал, он готовил его на свое место. А я начала работать с сыном Светланы Юрьевны, Вадимом. Мне понравился его подход и любовь к инновационным продуктам. Многим вещам я от него научилась. Примерно через месяц, как мы запустили цех, Андрон повез меня в Москву на концерт одного известного исполнителя в Зарядье. Нам очень понравился концерт. Публика долго не отпускала артиста. А потом, наконец, мы вышли из зала и пошли на Красную площадь. Там очень красиво вечером. Подсвечиваются башни, собор, музей, красивейший гум. Люди гуляют в хорошем настроении. Волшебное место. Нин... — позвал Андрон. — Что? — Выходи за меня. Я делаю тебе предложение. Такие вещи человек даже не сразу правильно понимает, насколько они сильно действуют на сознание. Прошибло, как ураганом. Мне захотелось уточнить и переспросить. Не очень веря своим ушам. Но почему-то я этого все-таки не сделала, а просто замолчала на полминуты не говоря ни «да», ни «нет». Я остановилась, обняла его, положила голову ему на грудь и мысленно поблагодарила все высшие силы, какие только есть и о которых я знаю. А он молчал. Не проронил ни слова. Ждал. Может, и сомневался. Думал, что я могу его отвергнуть. «Да», прошептала ему в ухо. «Ну ты даешь». «Прекрасный Витязь!» Теперь он так подписывается, когда пишет мне записочки или шлет мейлы. Ну и два слова о маме с папой. Волнений им досталось с моей свадьбой, хоть и приятных, столько, что я испугалась, как бы не случилось чего от такого счастливого передоза. Особенно папа разволновался. «Внуков хотят. Хоть одним глазком посмотреть. Не ног». Мы всегда поможем, если что. — Конечно, я не сомневаюсь. Но знаешь, в чем ваша главная помощь? Отец вопросительно посмотрел. — В том, что вы есть. Он все правильно понял, я уверена. Сейчас лечатся и звонят раз в неделю по пятницам, если я сама до этого не позвоню. У меня красивый и очень современный кабинет с белыми стенами. На одной из них висит... Стилизованная копия советского плаката 50-х годов. Нарком пищепрома СССР. На нем изображена девочка лет семи, в руках у нее кружка, из которой она пьет и надпись «Нет питательнее продукта, пейте сливки рано утром». «Ты как?» — подмигиваю я кукле Маше.